Глава восьмая Воздушный змей летел Мальчики висели на змеи, образуя хвостище ящера, который то извивался, то выделывал петли, то щелкал бичом, то скользил. Они орали от блаженства, визжали, вдыхая-выдыхая ужас, пересекали луну восклицательным знаком, парили над холмами, лугами и фермами. Видели свое отражение в сумеречных, залитых луной ручьях, речушках и реках. Задевали верхушки древних дерев. Ветер, поднятый их пролетом, обрушивал на черную траву сверкающий ливень чеканных монет и листьев. Они пролетали над городом и думали. «О, взгляните вверх! Видите? Это мы! Ваши сыновья!» А еще думали, о, посмотрите вниз, где наши мамы, папы, братья, сестры, учителя. Эй, мы здесь, заметьте нас, хоть кто-нибудь, а то в жизни не поверите. Змей последний раз устремился вниз со свистом и гудением под барабанный бой ветра, чтобы пролететь над старинным домом и древом Хэллоуина, где им в первый раз встретился саван-де-саркофаг. Свист, сотрясание, парение, порыв, шипение. Летящие в раскачку туловища мальчишек вызвали волнение воздуха, от которого затрепетали, задрожали, замигали тысячи свечей и зашипели от стремления возжечь себя заново, и все тыквенные гримасы и ухмылки затмились полутенями. Древо на мгновение погасло, а потом, когда змей взвился ввысь, оно озарилось тысячами новых угрюмых свирепых взглядов оскалов ужимок. Окна дома, черные зеркала, видели, как змей, мальчики и мистер Саван де Саркофаг улетают все дальше и дальше, превращаясь в точку на горизонте. И они поплыли прочь, вдаль, глубь неразгаданной страны, где обитала старушка-смерть, страшные годы ужасного прошлого. «Куда мы летим?» — закричал Том, ухватившись за хвост змея. «Да, куда, куда, куда!» — подхватили все мальчишки один за другим все ниже и ниже. Никуда, а в какую эпоху! поправил их Саванда Саркофак, поравнявшись с ними. Лунный ветер и время раздували его плащ. В двухтысячный год до Христова рождения! Прикиньте-ка, там нас ждет Пипкин. Нутром чую. Набираем высоту! Затем луна заморгала, закрыла свое око. И опустилась тьма. Затем луна начала мигать Все быстрее и быстрее. Моргнет, увеличится, исчезнет, Снова увеличится. Она вспыхивала и гасла тысячекратно, И в ее проблесках менялась проплывающая под ними земля. Вслед затем луна меркла и возгоралась Пятьдесят тысяч раз. С молниеносной частотой — неуловимый для зрения, и луна перестала мерцать и застыла, и подлунный мир изменился. — Смотрите, — сказал саван де сарковак зависший в воздухе у них над головой. Из воздушного змея в багровых тонах взглянули вниз мириады тигриных, львиных, леопардовых, рысьих глаз, и мальчики последовали их примеру и солнце взошло, и высветило Египет, Нил, Сфинкса, пирамиды. — А-а-а, — спросил Саванда-саркофаг, — замечаете разницу? — Ну как же, — изумился Том, — все ново, только что выстроено. Значит, мы в самом деле углубились в прошлое на четыре тысячи лет!» И действительно, перед ними распростерся Египет. Древние пески, но свежевытесанный камень. Только что вырубленный, рожденный из чрева каменной горы Сфинкс, могучими львиными лапами попирает золотую пустыню. «Не дать, не взять!» Гигантский львенок на ослепительном полуденном зное. Упади солнце между его лап, он сгробастал бы его, словно игрушечный огненный шар. Пирамиды лежали кубиками диковинной головоломки, которыми играл женоликий лев-сфинкс. Змей пошел на снижение, огибая песчаные дюны, перемахнул через пирамиду, и его притянуло разверстая пасть гробницы, высеченной в маленькой скале, словно она все засасывала внутрь. «Глядите — Глядите! — воскликнул Саван де-саркофаг. Полой плаща он так хлестнул воздушного змея, что мальчишки затрезвонили, как голосистые колокольцы. — Эй, не надо! — возопили они. Змей содрогнулся, пошел камнем вниз, завис в десяти футах над дюнами и отряз себя, словно пес, который избавляется от блох. Мальчики благополучно попадали в золотистый песочек. Змей рассыпался на тысячу лоскутов, на одном — глаз, на другом — клык, виск, рык, рев слона. Египетская гробница всасывала все это внутрь вместе с хохочущим Саванде-Саркофагом в придачу. Мистер Саван-де-Саркофаг! Подождите! Вскочив, мальчики побежали, чтобы крикнуть в дверь темной гробницы. Потом подняли глаза и поняли, где находится В долине царей. Здесь возвышались огромные каменные божества. Из глазниц слезным ливнем струился прах, а слезинки были из песка и толченого камня. Мальчики спрятались в тени. Подобно пересохшему руслу коридоры спускались в глубокие усыпальницы, где лежали запеленованные мертвецы. В таинственных внутренних дворах На километровой глубине плескались фонтанчики пыли. Мальчики натужно прислушивались. Гробница извергла тошнотворную отрыжку, отдающую перцем, корицей и измельченным верблюжьим навозом. Где-то что-то снилось мумии. Она кашлянула во сне, распутала пластыри, сокнула запыленным языком и повернулась на другой бок, чтобы проспать еще тысячу лет. — Мистер Савен де Саркофаг, — сказал Том Скелтон.